так л о в я т хищных птиц. Заглянув в хозяйственный взвод к п о н м а р е в у приказав ему остановить любую машину, которая п р о й д е т через Горюны в сторону Москвы и подсадить р а н е н ы х я вернулся в штаб. На краю кровати по-прежнему сидел Толстунов, сидел таким же н а с т о р о ж е н н ы м как я его оставил. Из-за стола бесшумно поднялся Рахимов. Его губы не шевельнулись, не произнесли, разрешили доложить. С одного взгляда я понял, — Ничего нового. Связь с Заевым не восстановлена. По рубежу роты Филимонова, как и раньше, хлещут минометы. — Кивнув Рахимову, садись. Я занял свое кресло. В ушах застрял, потерявший звонкость, голос Голубцова. — Да, не удержу станцию. Минометы из подволь выбьют всех бойцов. — Так держать — значит оставить. Не сегодня, так завтра. И сколько ни думай, нет возможности предотвратить нависающий исход. У нас, казахов, есть поговорка. Если сердцу суждено лопнуть, пусть лопается немедленно. Сидеть в бездействии, ожидая неминучего, — это жгло, терзало меня. Вошел в своих мягких сапогах Вахитов. — Товарищ комбат, обедать! — Не буду, уходи. Я знал, что мой штаб без меня не притронется к обеду. Знал, что голодными будут и Толстунов, и Рахимов, но не мог я в этот час помыслить о еде. Еще протекло несколько минут молчания. «Рахимов, генерал звонил?» «Нет, порыв линии, товарищ комбат». «У нас в армии за связь отвечают по принципу «сверху-вниз». Начальнику принадлежат заботы об исправном действии линии, ведущей к подчиненному. Однако я вызвал Тимошина. «Посылай бойца». помогая искать прорыв на линии в Шишкино. «Есть — Есть! Одетый строго по форме, два ремешка протянулись крест-накрест, п о з а п р а в л е н н ы й без морщиночки шинели, красная звезда на серой шапке поблескивала точь-в-точь точь над переносием. Тимошин ожидал моего Иди. Я спросил, от тех, кто к Заеву пошел, никаких вестей? — Никаких, товарищ комбат. — Посылай к нему еще. — Разрешите исполнять? — Да. — Иди. Отчетливый легкий поворот, негромкий стук затворенной двери, и Тимошина уже нет в комнате. Опять молча гляжу на птиц с розоватыми загнутыми клювами. Заев! Что же с ним? Что с его ротой? Внезапно всплывает, обросший рыжей щетиной, он уткнулся лбом в перекладину рамы, из которой вышиблены стекла, глядит на меня из-под нависших бровных дуг. Таким я видел его в избе возле военного трибунала дивизии. Сумею ли я быть безжалостным к самому себе? Неужели и мне предстоит это же? Небритый, без петлиц на вороте, в шапке без звезды. Буду, сжав пальцами перекладину рамы, глядеть из холодной избы. Только в эту минуту я вполне осознал, у меня зреет решение отдать станцию. Нет, нет, не имею права. В мыслях я услышал низкий, сильный голос Звягина. «Даже один шаг назад с этого рубежа был бы предательским, преступным!» «Нет, нет, не пойду на преступление. Пусть потеряю людей, не удержу рубеж, но не з а м о р а ю честь. Но кому она будет нужна, моя честь, если не исполню долг, мой последний, единственный долг — удержаться до двадцатого? Не удержусь. Сейчас мне это ясно. Не сохраню людей». ничего не сохраню вновь не в первый уже раз тут на полях подмосковья припомнилось как однажды вечером в алмате панфилов мне сказал умереть с батальоном сумейка принять десять боевв двадцать боевв тридцать боевв и сохранить батальон но позавчера он наш генерал проговорил вам будет тяжело очень тяжело проговорил когда почувствовал что я понял задачу товарищ генерал Как же мне быть? На что решиться? Я же не выполню. Не выполню задачу. Встал, прошелся, остановился у стола, на котором аккуратно, по-рахимовски, было разложено наше штабное бумажное хозяйство. Наклонился над картой. Вот станция Матрёнина с прильнувшим к ней поселком, несколько тесно сбежавшихся черных значков у слегка изогнутой нитки железнодорожного пути. Вокруг Матрёнина чистое поле среди зеленых пятен леса. «Немцы в лесу. Там их не достать. Мы на открытом ровном месте. Быть может, мне следовало бы расположить нашу оборону где-либо на опушках, тоже воспользоваться прикрытием леса, держали бы на мушке подходы к поселку, просекали бы поле огнем. Поздно, поздно сожалеть об этом. И все-таки во мне затеплилась неясная надежда. Ведь если я прикажу Филимонову оставить станцию, его рота сможет не пустить немцев дальше». Вот с этих опушек перекроют дорогу огнем. Удастся ли это? Возможно. Нет, мне не позволено сдать станцию. У меня нет права на такой приказ. н у что же делать, сложа руки, ждать развязки? Обратился к телефонисту. «Проверь, штаб дивизии отвечает». Телефонист стал упорно выкрикивать позывные штаба дивизии. Но было без пояснений понятно. Отклика нет. Он доложил. «Ни шумка!» «Мертвое дело, товарищ комбат!» Я безмолвно повторил это невзначай вылетевшее у телефониста выражение. «Мертвое дело! Неужели впрямь так?» На столе среди прочих бумаг лежала красная книжечка устава. Я машинально взял ее, раскрыл. И вдруг увидел на полях пометку Панфилова, три черточки карандашом. Прочитал отмеченные строки. «Упрека заслуживает не тот, кто в стремлении уничтожить врага не достиг цели». а тот, кто, боясь ответственности, остался в бездействии и не использовал в нужный момент всех сил и средств для достижения победы. Прочел, положил книжку. Это был миг решения. Я подошел к телефону, вызвал Филимонова. «Ефим Ефимыч, ты? Что у тебя?» «Долбит! Наверное, скоро опять сунется. Думаю, хочет смешать с землей и потом войти». «Слушай мой приказ. Если сунутся...» «Не надо стрелять!» «Как? Что?» «Не надо стрелять! Пусть будет так, как желает немец! Сдай станцию!» «Сдай станцию!» — повторил я. с м я т е н и е колебания уже выметены за порог. Порог, что я переступил. Внутренний голос, предостерегавший «Это противоречит приказу! Ты не имеешь права!» Был задушен, смолк. «Военным людям, собратьям профессии!» Вряд ли требуется пояснение. Командир должен потерять пять килограммов веса и состариться на пять лет, прежде чем принять такое решение. В телефонной трубке прозвучало. Как? Как? Не понимаю. Думаешь, ослышался? Нет. Сдать, бежать к мосту, собраться там. Товарищ комбат, что вы говорите? Мы отбиваем, мы еще здесь устоим. А вы хотите сдать? Я... я не... Это был бунт Филимонова. Не с т е р п е л о Взбунтовалось его сердце кадровика-командира, коммуниста-пограничника. Ведь именно ему, ему и Толстунову, генерал-лейтенант Звягин напомнил, что сдача рубежа — преступление. Я не дал договорить запнувшемуся Филимонову. — Вы слышали мой приказ? Повторите! — Молчание. Филимонов не повторяет приказа. «Повторите — Повторите! Филимонов нехотя произносит. — Сдать станцию! «Да, бежать! Драпать к мосту!» «Есть! Ну, есть, так есть!» Я кинул трубку. В ту же минуту Толстунов, все время с и д е в ш и е как бы на готове, в ушанке и шинели, безмолвно поднялся и пошел к двери. Я не обменивался с ним мнениями, ни с ним, ни с кем другим, приказывал, как командир-единоначальник. «Куда ты?» — спросил я. «В Матрёнино». Он не сказал больше ни слова. Еще миг я смотрел ему в спину. Его шаг был решительным, твердым. Подумалось, это пошел комиссар. Вот за ним стукнула дверь. Я постоял еще минуту молча. Чем кончится этот денек? Что стало с ротой Заева? Как обернется бой в Матренине? Чуть брежущая, смутная надежда. Не обманет ли она меня? Как? Где встречу вечер? Под арестом? Под судом? Что ж, готов к этому. Перед совестью я чист. Своему долгу, своей совести я не изменил. Совесть и страх, да, не всем ведомый особый страх командования, ответственности, той ответственности, о которой сказано на помеченной карандашом Панфилова страничке устава. Совесть и страх. Вот как они дрались. Посмотрел на Рахимова. «Ну, Рахимушка, сдаем станцию. Может, тебе придется командовать батальоном вместо меня». Учтивый Рахимов хотел сказать что-то, приличествующее случаю, но я остановил его взглядом. «Если придется командовать вместо меня, то будешь иметь бойцов. Пока они живы, можно воевать». Я молил Бога, чтобы подольше не восстанавливалась связь со штабом дивизии. Сначала пусть исполнится мой замысел, потом доложу о совершившемся. Но все же заставил себя опять обратиться к телефонисту. «Чего дремлешь?» «Вызывай, вызывай, Заева, и штаб дивизии!» «Да они, товарищ комбат, давно бы и сами сюда о гукнули!» «Не рассуждать! Вызывай, если приказано!» В комнате опять настойчиво, несчетно зазвучали условные словечки, позывные. «Нет», — Заев не отвечал. Линия в штаб дивизии тоже еще оставалась порванной. Я сказал Рахимову, «Езжай в Матрёнино, выбери место для наблюдения где-нибудь около моста, бери телефонный аппарат и обо всем, что увидишь, сообщай мне». «Рота должна отдать драпака и собраться у моста, понял?» «Да, есть, товарищ комбат». Рахимов взял под мышку одну из запасных коробок полевого телефона и вышел. Его докладом я мог верить как собственному оку, он всегда был неукоснительно точным. Минуту спустя я в окно разглядел, как он вскочил в седло и почти с места бросил коня в г а л о п в о т со мной уже нет Рахимова. Почему я сам не поехал?» Во-первых, я отвечал за все три узла, за всю оборону батальона. И, кроме того, вскоре мне предстоял еще один бой. Разговор с генералом. Как я доложу, как ему признаюсь, получу ли его благословение или... К черту из мыслей это или... Рахимов, наконец, доскакал. Его телефон подключен к линии. «Что видишь?» «Противник бьет минами по рубежу». «Сильный огонь?» «Да, непрерывные разрывы». Я вызвал Филимонова, свел его на проводе с Рахимовым. — Рахимов, ты нас слышишь? — Да. — Филимонов, объявил мой приказ бойцам? — Еще нет. Не успел товарищ комбат. — Ах ты! Я, пожалуй, впервые за все дни боев вслух вспомнил мать и бабушку. — Если ты набрался смелости так поступать, пошлю Рахимова, чтобы трахнул на месте за неисполнение боевого приказа. Рахимов, слышишь? Расправишься с ним без разговоров. — Филимонов, слышишь? Убитый, неуверенный голос Филимонова. «Да». И вдруг в мембране еще один голос. «Товарищ комбат?» А, вмешался Толстунов. Почему-то он назвал меня официально «товарищ комбат». Кажется, никогда он ко мне так не обращался. «Товарищ комбат, я здесь у лейтенанта Филимонова. Ваш приказ будет исполнен». Ясно. Твердо Толстунов выговорил эти слова. «Где Базжанов?» спросил я. «Тоже тут, на рубеже». «Берись, Федор Дмитриевич, проведи этот...» Я запнулся, искал выражение. «Маневр? Нет, смутно мерцавшую надежду я еще не мог назвать маневром. Этот отскок? И держи вожжи. Проведи вместе с Базжановым. Зачем? Это проделает командир роты. Подменять его не буду». Так незаметно, спокойно, Толстунов меня поправил. Я с ним согласился. «Жду, жду, что сообщит Рахимов». Скорее бы немцы шли в атаку. Если сердцу суждено лопнуть, пусть лопается тотчас. Скорее бы отдать станцию, пока не позвонил Панфилов. Что ему скажу? Как ему скажу?» Бог не внял моей мольбе. Телефонист радостно выкрикнул. «Товарищ комбат! Есть штаб дивизии!» Ну, пришло время открыться, поведать все Панфилову. А дело еще не свершилось. Станция еще не сдана. «Вызывай генерала!» «Разом, товарищ комбат!» «Генерал у телефона, товарищ комбат!» Я взял трубку. Она будто потяжелела, будто отлета я из чугуна. Неожиданно услышал в мембране голос Звягина. «Кто говорит?» Я оторопел. Готовность сообщить свое решение мгновенно была подсечена. Я испугался. Отдать немцу станцию не испугался. Потерять честь, встретить казнь не испугался. А вот перед Звягином смешался. Ощутил... «Не выговорю истину», — докладывает старший лейтенант Мамышулы. «А, обладатель шашки! Ну что у вас?» Противник захватил станцию Матрёнина. «Что?» — прогремело в трубке. «Рота не могла удержать. Она несла потери под губительным огнём. Поэтому... Кто вам позволил?» Громовой голос бил в ухо. Однако тотчас Звягин заговорил ледяным тоном. «Сдайте командование начальнику штаба!» и явитесь в штаб дивизии. Я не могу сдать командование, я здесь один. Как только придет начальник штаба, сообщите ему, что вы больше не командуете батальоном, и немедленно отправляйтесь в штаб дивизии. Здесь с вами поговорю. Не знаю, удастся ли пройти засветло. Явитесь с наступлением темноты. И трубка брошена. Слава богу, получил три-четыре часа отсрочки. Ответ будет нелегок. но я к нему готов. Минутная растерянность ушла без следа. Да, она длилась лишь минуту. А потом... Некогда про это думать. Я был уже захвачен своим замыслом, погружен в него, объят его огнем. Вновь позвонил Рахимов. «Товарищ комбат!» «Ну, немцы идут в атаку!» «А наши?» «Наши побежали, бегут без оглядки!» Рахимов доносил сдержанно, скупо. «Но если вы будете рисовать картину, которую он видел...» то надо дать подлинное бегство, безудержный, беспорядочный д р а п Поймите, солдата, целый день под жутким обстрелом лежишь в мерзлом неглубоком окопе, жмешься к стенкам, к жесткому донцу этой ямки, слушаешь, как с угрожающим гудом низвергаются мины, ловишь глухой взрыв, свист разлетающихся кусков рваного железа, невольно оглянешься, увидишь о т о л з а ю щ и х к поселку раненых, пятна крови на бинтах, ждешь, что вот-вот какой-нибудь осколок, в р е ж е т с я и в твое тело. Нервы так натянуты, что один повелительный крик «Назад!» — пример командира отделения, командира взвода, кинувшегося вспять из своего окопа, мгновенно высвобождает подавленное дисциплиной и сознанием долга естественное человеческое стремление уйти, убежать, вырваться из этого ада. Не ограничивайте себя. Дайте резкие мазки, бегство гурьбой во все лопатки. «Тяжелый топот! Рты хватают воздух! Скорее, скорее, прочь отсюда!» По донесениям Рахимова, слежу за бегущей толпой. Бойцы приближаются к мосту. Крепыш Толстунов обогнал многих, выбрался вперед, не постеснялся своего звания, превратился в вожака. «Остановятся ли мои люди у моста? Не понесутся ли с помутненными глазами и дальше? Не рассеются ли по лесу?» Остановились, потеряли свои взводы, отделения — но остановились, исполнили команду. Кто сел, кто лег в изнеможении? Ни одна мина, ни одна пуля не залетает сюда под мост и на железнодорожную насыпь, которой почти вплотную подступил строй елок. Слушаю дальше сообщение Рахимова. Передовая группа немцев заняла станцию. Затем остальные вытянулись в ротные колонны и вступили в поселок. Туда полем, проминая тонкий покров снега, п р о е х а л а и несколько мотоциклеток, вооруженных пулеметами. Опять запищал телефон, на этот раз позвонил Панфилов. «Товарищ мамышулы, что там у вас произошло?» Сдал станцию. «Как же это? Почему?» По жилке провода дошла и хрепловатость Панфилова, сейчас более явственная, чем обычно. Легко было догадаться. Он расстроен, огорчен. Люди бежали в беспорядке. Я так приказал. «Вы приказали?» «Да, иначе потерял бы роту». у х м Ну а дальше? Как вы думаете, что дальше?» «Думаю, контратаковать. Разрешите, товарищ генерал, вернуть станцию контратакой?» «Хм... Вы же достаточно грамотный, товарищ Мамышулы, и должны понимать, что люди, которые только что бежали с поля боя, сейчас не способны к контратаке». «У меня, товарищ генерал, все-таки есть надежда». На память пришли слова Панфилова и его напутствие. Я повторил его фразу. «Надежда согревает душу. Разрешите, попробую». «Попробуйте». В голосе, однако, звучало сомнение. «А дорогу держать сможете? Держать огнем?» «Да». С минуту генерал помолчал. «Что слышно на отметке? Нет связи. Посланы связные». Я ожидал, что Панфилов обмолвится хоть словом о приказе Звягина. — Да, — он сказал. — Вечером я вас увижу. До свидания. Все было понятно. Надо исполнить приказ заместителя командующего армии. — Ты, б а у р ж а н отрешен. Сдавай командование. Ну что ж, чему быть, того не миновать. Рахимов продолжал сообщать мне обо всем, что видел, и о противнике, и о нашем стане у моста. Немцы заняли поселок, разошлись по домам. И вовсю начался разгул завоевателей. Сейчас Рахимову воочию предстало правило гитлеровской армии, правило, о котором мы слышали, читали. Возьмешь населенный пункт, все хорошие вещи твои, все молодые женщины твои, немцу-солдату, захватившему деревню, предоставлено право разбоя. Часть жителей не покинула поселок, не ушла от сараев с живностью, от погребов, от добротных домиков, с застекленными террасами, с резными наличниками вокруг окон. Они, эти жители Матрёнина, притаились в кухоньках, в подпольях, в запечьях. Вооруженные люди в немецких зеленоватых шинелях стали охотиться за курами, гусями, поросятами. — Рахимов, передай Филимонову собрать людей, привести в порядок. — Люди в сборе, товарищ комбат. — Что делают немцы? — Ловят девчат. — Стреляют домашнюю птицу, поросят. — Хорошо, прекрасно, замечательно. «Товарищ комбат, что?» Наверное, Рахимов подумал, не свихнулся ли комбат. Лишь потом он меня понял. Разве худо? Пришли, разбрелись, заняты грабежом. Рахимов докладывал, и во мне трепетала радость, ненависть и радость. Оправдалась, оправдалась единственная моя надежда. Я приказал, пусть люди залягут по насыпи и смотрят. Некоторое время спустя Рахимов кратко сообщил. «Рота в порядке, товарищ комбат». — Сколько бойцов? — Приблизительно сто двадцать. — Что там у немцев? — Наверное, уже потрошат кур, свиней, сейчас будут класть на сковородку. — Подождем. — Подождем, пока не станет красным клюв. — -а, а понимаю, товарищ комбат. Вот когда он и х в а т и л то, что я замышлял. Знаете ли вы, как ловят хищных птиц? Сын Средней Азии, ее горы степей, Рахимов это знал. Хищная птица, кидаясь на жертву, Раздирает мясо и жадно клюет. Свежая кровь опьяняет хищника. Птица запускает клюв все глубже и, наконец, окунает до ноздрей. Такова ее жадность. Весь клюв делается красным. Пернатый разбойник уже ничего не чует, не смотрит ни направо, ни налево. Как только заклюется до того, что окунает ноздри, так с а п его и готово. Надо лишь дать время, чтобы клюв окрасился до кончика и до основания. Враг, захвативший Матрёнина, запускал клюв все глубже. Логика противника была проста. Рус не стерпел, удрал. А раз удрал, значит, не вернется. Меня подмывало отдать приказ о контратаке. Но нет, надо выдержать, выждать. «Рахимов, что нового? Где Толстунов?» «Здесь, в роте, товарищ комбат». «А Базжанов?» «Тоже с бойцами». «Ну, Рахимушка, слушай мой приказ». Разделиться на три группы по сорок человек. Одну поведет Толстунов, другую Базжанов, третью Филимонов. Пусть по опушке обтекают станцию. Ворваться с трех сторон. Бойцам сказать «Лети вперед!» Винтовка наперевес, гранаты под рукой, на бегу стреляй и кричи «Ура!» Товарищ комбат, разрешите передать трубку лейтенанту Филимонову? Теперь Ирахимов деликатно выправлял меня. Что же у нас, как вы знаете, это повелось? Чего я не сказал? договорил начальник штаба. Конечно, следовало найти несколько сердечных слов для командира роты. «Ефим е ф и м о в и ч ты? Рахимов тебе передал приказ?» «Да, и мы их разгромим». Мелькнула мысль, не следовало ли з а г о д ь разъяснить ему маневр. Но раньше и мне самому этот маневр далеко не был ясен. Теперь я повторил. «Разгромим, не дадим опомниться». «Вы думаете, товарищ комбат, удастся?» Филимонов еще продолжал спрашивать, но в голосе пробивалась радость. — На то и бой. Надо сделать так, чтобы удалось. Отплатим им, Ефимушка. Создавай три группы. Главное командование принадлежит тебе. Базжанов и Толстунов — твои помощники. Ну, Ефимыч, с Богом. Темные шеренги деревьев с молодью в ногах, хвоя, не облетевший дуб. Оголенный осинник, береза, отовсюду просматривают на обширную заснеженную поляну, прорезанную слегка изогнутым железнодорожным полотном. Возле станционных построек раскинулись добротные, а то и щеголеватые домики поселка. о пушка, кое-где далека, в других местах край леса, подходит к станции совсем близко, на 200-250 метров. И вот три отряда по 40 человек, крича «Ура!» Стреляя, понеслись к деревне. Снег не мешал мчаться. Толщина покрова была как раз такой, что он лишь слегка проминался, пружинился под сапогом. Пока немцы опамятовались, наши уже добежали и ворвались. Рахимов подробно обо всем докладывал. Сейчас скуповатость на слово оставила его. «Застигли, товарищ комбат! До того внезапно, что немцы ошалели!» Поистине, это был громовой удар. Гром среди ясного неба. Неожиданность отняла разум. Наверное, паника подняла прямо из кроватей. Некоторые держали в руках кители. Так в нижнем белье и выбегали. Когда слушаешь такой доклад, улыбка раскрывает губы. Хочу и не могу ее сдержать. Панфилов не звонит. Очевидно, решил меня не дергать. И до поры до времени не волновать. Но позвонил капитан Дорфман. Его голос суховат. «Доложите обстановку». Отвечаю, ничего не могу доложить, связь порвана, ничего не знаю. Немедленно восстановите. Он, учившийся каждодневно у Панфилова, тут же исправил это свое немедленно. Через четверть часа выясните обстановку. И добавил мягче. Примите все меры, чтобы восстановить связь. Слушаюсь. Опять разговариваю с Рахимовым. Ну, Рахимушка, докладывай. Резня, бойня, товарищ комбат. Немцы, кто уцелел, кинулись со станции. «Бегут в рассыпную! Спасайся, кто может!» «Э, товарищ комбат, их еще много! Побежали в лес, к насыпи, в свободную сторону! А наши?» «Преследуют! Гонят по пятам!» Впоследствии по множеству рассказов были восстановлены различные эпизоды подробности этого боя. Нагрянувшие, учинившие страшную расправу месть, красноармейцы будто отведали, хлебнули напитка по имени «Дерзость». стихийно без команды они понеслись вслед за бегущими преследуя наши стреляли на бегу стреляли с толком и без толка приканчивали отставших провод по прежнему соединял меня с рахимовым уже перебравшимся в поселок рахимов верни на станцию хоть половину роты закрепляйтесь какая нибудь неожиданность может все перевернуть ничего не могу сделать товарищ комбат все гонятся за немцами даже филимонов посылай связного останови верни широкая полоса в поле по пути бегущих там и сям была уже услана я знал это из сообщений рахимова трупами в большинстве б е з ш и н е л е й в серых немецких кителях или в нательных рубашках повторяю два часа назад мы тоже задали д р а п а к а уносили ноги однако наше бегство было вызвано приказом было преднамеренным а теперь враг удирал обезумев это надо различать Когда противник панически бежит, в преследовании даже самый боязливый или неопытный солдат обретает удаль. Вместе с Аравой, в какую превратили немецкий батальон, бежал без фуражки командир этого батальона, потерявший управление здоровяк-капитан. Он кричал «Хальт!», взмахивал пистолетом, пытаясь остановить, повернуть против нас своих людей. Их было еще немало. Однако власть командира, выкрики «Стой!», «Угрозы!», даже, возможно, расстрелы в затылок на бегу за неподчинение, уже не действовали. У нас вырвался вперед вчерашний московский школьник, боец-новичок Строшкин. Помните, он однажды мельком появлялся в нашей повести. Канунный вечер, красноармейцы рубят тяжелый мерзлый грунт. Робкий голосок. «Такой окоп разве спасет?» И вот парнишка Строшкин сумел на крутом откосе железнодорожной насыпи догнать капитана. Охотники знают, что удирающего матерого волка даже и одногодовалая собака хватает за уши за холку. Это сделал и с т р о ш к и н цапнул волка. Именно цапнул, в руках юноши винтовка, на конце штык, а он... Тут и упоение победы, и дерзость, озорство, сумел поймать подол ш е н е л и и потянул к себе. Физически крепкий, поистине матерый капитан обернулся... Узрел тонкокосного юнца с пушком на нежной коже, отбросил разряженный ненужный пистолет и, взбешенный, кинулся на Строшкина. Свалил и стал душить. Судорожно сопротивляясь, Строшкин успел, наверное, подумать, зачем я в него не выстрелил. Это горькое, позднее сожаление бойца. Но не умирать же! Напряг силы! Рывок! Удар коленом в пах! Крутизна откоса помогла. Немец потерял точку опоры. Оба покатились вниз, катясь, переворачиваясь. Москвич изловчился, боднул немца в глаз. Капитан взревел, схватился за лицо. Строшкин вскочил, бросился к своей винтовке. На выручку уже п о д о п е л и наши. «Строшкин!» Теперь это был другой человек. Герой, богатырь! По праву крикнул. «Не трогать! Я его взял!» Он вывернул у пленного карманы, отобрал полевую сумку, нашел, поднял пистолет Парабеллум, сунул за свой пояс и повел в Матрёнина, стонущего, окровавленного капитана. Другие бойцы тоже стали возвращаться. Строшкин остановил пленного, подождал идущих. Тоненький, едва познавший бритву, он набрался такого молодечества, что гаркнул. «Кто велел идти назад? Только вперед!» Издали ему крикнул Филимонов. «Строшкин, не командуй!» Отмечу еще один небольшой эпизод быстротечного боя. Немцы-мотоциклисты успели завести моторы и дунули из деревни по своему прежнему следу. Это предугадал командир отделения Курбатов, в мирные дни владелец мотоциклета. Он на краю поселка стерег этот проложенный след и не упустил жданную минуту. Хладнокровно, меткими выстрелами он снял четырех немцев-водителей, удиравших на машинах. Держа трубку, я внимал донесениям Рахимова. Трупов очень много, товарищ комбат. Идет подсчет. По-видимому, мы перебили больше половины батальона. Ушла меньшая часть. Взяты трофеи, документы, исправные пулеметы, патроны, много личного оружия, мотоциклеты, минометы с боезапасом мин. Я упивался. Минометы. Те самые, которыми противник согнал нас с рубежа. Теперь они послужат нам. Ну, можно звонить генералу. надо лишь унять непокорную улыбку овладеть собой чтобы доложить спокойно деловито панфилов все же не выдержал позвонил сам ну как там у вас дела товарищ мамы ш улы заставив себя обойтись без единого восклицательного знака я кратко изложил события рота филимонова с трех сторон вторглась в м а т р ё н и н а значительная часть немецкого батальона уничтожена остатки бежали командир батальона взят в плен у панфилова вырвалась Как? Как? Командир батальона? Так точно. Кроме того, захвачены трофеи, пулеметы, минометы, мотоциклеты. В данный момент рота вновь закрепляется на станции. Что вы говорите? Вы это проверяли? На станции, товарищ генерал, находится начальник штаба лейтенант Рахимов. Доносит мне оттуда. Сейчас идет подсчет убитых немцев и трофеев. Ну, товарищ м а м ы ш у л ы это же... это же... Панфилов приостановился. Очевидно, и он удержал себя от каких-то высоких слов. Ей-ей, нынешний день по-новому нас у ч и т грамоте. Передайте великое спасибо всем бойцам и командирам. Есть. Что со второй ротой? Не знаю, товарищ генерал. По-прежнему нет связи. Хм, возможно, бродят в лесу. Пошлите туда, ваших людей. Обязательно одного-двух политруков. Надо собрать тех, кто бродит. Позаботьтесь об этом, товарищ Мамышулы. «Дорожите каждым десяткам солдат. Каждый десяток, если он организован, очажок сопротивления. Слушаюсь. Пошлю». Помолчав, Панфилов сказал. «До свидания». Что же, я понял и это. Признаться, я надеялся, что мне уже не придется передавать командование и являться в штаб дивизии. Однако Панфилов об этом не заговорил. Действительно, ведь приказание исходило от старшего начальника». значит, я все же обязан, как свечереет, покинуть батальон, предстать перед строгими очами Звягина. Из Матрёнина позвонил Филимонов. Он доложил, уже засчитаны вражеские трупы, их более двухсот. Наши потери в этом налете — восемнадцать раненых. Ежеминутно обнаруживаются новые трофеи, лошади, повозки, п р о д о в о л ь с т в и е офицерские чемоданы, солдатские ранцы, парабеллумы, бинокли, множество плиток шоколада. много французского вина». «Французского?» — переспросил я. «Точно! И опять тут, товарищ комбат, отличился Строшкин. Гляжу, держит бутылку, п ь е т из горлышка. Строшкин, ты что делаешь?» А он н э квас!» И расшиб бутылку о приклад, а на ней ярлык «Бургундская, 1912 года». В трубке раздался непривычный мне хохот Филимонова. Было странно слышать мальчишеские высокие нотки в этом смехе сурового кадровика-командира. «Ефим е ф и м о в и ч ты там сам не хватил?» «Не-не, не до того. Вечером отведаю». «Гляди там, чтобы народ не перепился». «Гляжу. Сейчас, товарищ комбат, грузим повозки, отправляем вам. Разрешите, товарищ комбат, организовать учебу». «Какую учебу?» «Изучим немецкое оружие, пулеметы, минометы». «Дельно. Скажи Рахимову, чтобы дал первый урок. Потом пусть идет в штаб. Людям объяви. Генерал приказал передать великое спасибо всем бойцам и командирам». Филимонов выкрикнул. «Есть! Служим Советскому Союзу!» Опять, правда, не совсем к месту, он залился ребяческим смехом. Видимо, волнение, которое он пережил, находило выход в этом смехе. «Оберегай себя со стороны Заева!» От него нет вестей. Оттуда в любую минуту могут выйти немцы. Предупреди бойцов. Понятно? Понятно, товарищ комбат. Позови Толстунова. Почти тотчас я услышал в трубке знакомый басок. Комбат? Федя, генерал приказал всех благодарить. А тебе еще и отдельное спасибо. От меня. Что ты, б а у р ж а н к чему? Ну, хватит об этом. Теперь вот что. С Заевым связи нет. Его последнее донесение обходят. С тех пор прошло уже больше двух часов. Генерал сказал, надо идти в лес, собирать тех, кто, может быть, бродит. Возьми с собой Базжанова, возьми несколько бойцов и держи путь на отметку. Буду тебя ждать. Без тебя не уйду из батальона. — Как? — Куда уйдешь? — Расскажу, когда вернешься. — Посматривай, чтобы не нарваться на противника. — Значит, буду тебя ждать. — Понятно. — Ну, я комбат пошел. Потянула на воздух. Захотелось минуту-другую пошагать. На воле было еще совсем светло. Хотя бледный кружок солнца, Различимый запеленой облаков, Уже близился к гребешку леса И стал чуть желтоватым. Беспорядочная барабанная дробь боя Еще не пошла на спад. Гремящие залпы, глухие хлопки, Жесткие выстрелы башенных орудий, Негромкая, схожая с тюканем топора, Постукивание противотанковых пушек, Скороговорка пулеметов, Слабо доносящийся треск ружейного огня. Эти звуки, будто перекатываясь, в одном направлении притихли, взметывались в другом. В поле у горюнов то и дело рвались одиночные, возможно, случайные снаряды. По правую сторону нечасто, но размеренно бухали неблизкие разрывы. Противник, по-видимому, упорно обстреливал деревню Шишкино, где обретался штаб Панфилова. Поразмявшись, я снова ступил на крыльцо, миновал сени, Отворил дверь в комнату штаба и сразу увидел обернувшегося ко мне телефониста. Показалось, он только что умылся, посветлел. Живо вскочив, он протянул трубку. — Товарищ комбат, на проводе лейтенант Заев. — Заев? — телефонист улыбался, утвердительно тряс головой. Он все понимал, все переживал вместе с нами. Я схватил трубку. — с е м ё н и тотчас услышал захлебывающийся говорок Заева. — Товарищ комбат! — Имеем одну автомашину, три танка, тягач. Погоди, погоди, ты откуда говоришь? С отметки, из своего блиндажа. Имеем пушки. Вышли, товарищ комбат, панами. Мои левята, гренадеры Советского Союза. Вы знаете, Заев любил подобные неожиданные выражения. Несколько книжные, но согретые искренностью, пылом. Я слушал и почти ничего не понимал. Однако решил не перебивать. Пусть изливается. Доберется и до остановки. «Я уж, товарищ комбат, и не мечтал, что будем живы. Получилось диво дивное!» Чик! Опять провод перебит. Наверное, шальным осколком. «Черт возьми! Кого же послать к Заеву?» Под рукой, как это нередко случалось и прежде, оказался Тимошин. Он сидел вместе с дежурными связистами в соседней комнате. Все мгновенно поднялись, как только я вошел. Я невольно отметил. Ясные глаза Тимошина глядели на меня необычно. К знакомой преданности... Добавилось что-то еще. Он словно бы заново меня рассматривал. В ту минуту я не понял, что говорил его взгляд. «Тимошин, бери коня, лети к Заеву. Выясни, что там у него делается, и скачи обратно». «Есть!» Вернувшись к себе, я позвонил Панфилову. «Товарищ генерал, пока еще в точности не знаю, но, кажется, нам посчастливилось и на отметке». е р о т е Заева? Да? Что же вам известно?» Противнику не удалось окружить роту, что именно произошло, понять не мог, связь оборвалась. Взяты трофеи, доложу точнее, как только выясню. Ну, помогай бог, помогай вам бог, товарищ Мамышулы. Вскоре все выяснилось. Прискакал Тимошин, за ним быстрым шагом, нога легка, когда идешь со счастливой вестью. Пришли Толстунов и Базжанов, да и связь с Заевым восстановилась. Итак, Заеву был дан приказ, пан или пропал. Конечно, какой это приказ? Боем, который вела вторая рота, гренадера Советского Союза, по восторженному выражению Заева. Этим боем я не управлял. У Заева было колебание, я п р и с е к И еще сказал, притворись мертвым. Вот, собственно, и все, что тут сделал я. Когда бойцы Заева прикинулись мертвыми, замерли в окопах, отрытых на вырубке высотки, немцы, обойдя этот бугор, вышли на дорогу. К мосту подползли восемь танков. Здесь они остановились. Надлежало проверить, не заминирован ли мост. Из первых трех машин вылезли танкисты, начали осмотр. Пехота, сопровождавшая эту немецкую бронеколонну, перебежала за мерзшую речонку и, развернувшись в цепь с автоматами на изготовку, стала взбираться на бугор. Шли, не теряя осторожности, прочесывая кустарник. з а м е р ш и е бойцы видели. Немцы сейчас подойдут, сейчас уничтожат. Инстинкт самосохранения напряжен. Еще минута, десяток другой шагов и гибель. И как только Заев гаркнул «Теред!», бойцы единым махом поднялись в контратаку. Пожалуй, лишь в подобный критический момент, когда каждый нерв кричит «Сейчас, сию секунду все решится!» «Будешь ли жить или погибнешь?» Лишь в такой момент возможен этот страшный внезапный бросок. Крик Заева, его команда — Мгновенный спуск, натянутый до отказа тетивы, или, вернее, туго сжатой пружины. Дернуть чеку, пружина вмиг распрямляется. Когда будете писать, дайте резкими чертами не только отдернутую чеку, приказ, но и, главное, пружину. Мертвецы поднялись и рванулись вперед, ринулись со склона. Это все равно, что взрыв, пламя в лицо. Хоть ты и осторожен, все же будешь ослеплен, ошеломлен. немцы шарахнулись воскресшая рота рванувшаяся к мосту расправилась с ними заставила сломя голову бежать полегли пронзенные нашими пулями и девять танкистов на мосту другие танки открыли пальбу но наши бойцы уже вышли к речонке прикрываться береговым обрывом стали метать противотанковые гранаты и бутылки оставшись без пехотного прикрытия танки стреляя на ходу отошли рота заева уложило около сотни врагов, были захвачены три опустевших танка. Внутри бойцы обнаружили жареных кур, женское белье, туфли, шерстяные отрезы, всякую всячину. Нам досталось и 75-мм и и л л е т р орудие в о о е с тягачом и со снарядами. Застряло в кювете, была брошена и одна легковая машина с походной радиоаппаратурой. Немцы напоследок успели подорвать мотор. Отшвырнув противника, Испятнав снег вражеской кровью, торжествуя удачу, рота Заева заняла свою прежнюю позицию. Уже подступил вечер, когда, наконец, собрался мой штаб. В доме стало шумно, голоса были непривычно громкими, в гости пришел и не уходил смех. Радость победы вторглась в комнату, преобразила ее. Серые обои, прежде навевавшие мрачность, теперь, несмотря на сумерки, будто засеребрились. Из Матрёнина уже привезли трофеи, пистолеты, бинокли, чемоданы, целый ворох документов, сигареты, сласти, вино. Трофеями были завалены и столы, и кровати, подоконники и угол комнаты. То и дело хлопала дверь. Входили без разрешения связные, телефонисты, подчаски, бойцы хозяйственного взвода, коноводы. Разрумянившийся Рахимов отдавал распоряжение. Я стоял, ни во что не вмешиваясь. Счастье переполняло меня. Мое состояние понимали и разделяли сотоварищи-воины, породнившиеся со мной в испытаниях. Толстунов посматривал на меня с нежностью, Базжанов обращался ко мне с детской почтительностью. Теперь мне открылось, что означал внимательный и долгий взгляд Тимошина. «Ты совершил подвиг», — говорили его юные глаза. Еще никогда мне не случалось с такой остротой познать и страх командования, и радость командира. Даже слегка ломила грудь, счастье не вмещалось в грудной клетке.